Глава д е в я т а Судебная комиссия. Утро пришло, и оно было обычным. Начался день, как их Анатолий прожил уже тысячи на островах. Где-то за тонкими стенками были слышны голоса. Люди шумели и переругивались, пили чай и говорили о чем-то совершенно повседневном. «Там наши следователи и наши судьи», — подумал Анатолий. «Мы для них лишь повседневность. Они осудят меня и отправят умирать на карьер, а сами поедут по домам. Устал? Будут спрашивать их жены. Смертельно. Снимая полушубки, будут отвечать им мужья. Вспомнилась допрашивавшая его женщина в узкой черной юбке. Она тоже закончит работу и поедет к себе домой. Или не к себе. Будет лежать в ванне и пить белое вино из узкого бокала. Вокруг будут стоять свечи. Мужчина или женщина будут массировать ей плечи и шею. Потому что была тяжелая командировка, и после нее надо отдохнуть, успокоить нервную систему. Боль была везде. Невозможно было определить ее источник. А отступала она только вытесняемая много более сильной пыткой, мыслью о Станиславе. Он должен был жить, должна была жить Лена. Но ее он потерял, а теперь не мог ничем помочь сыну, который еще не научился быть один. Беспомощность, ощущение к которому он так и не привык за девять лет, накатывала волнами. Эти волны прогоняли боль физическую, а когда отступали, боль возвращалась, как избавление. е м у ч и ш ь с я спросил художник. Он не спал, бродил по комнате и подходил к зарешеченному окну, словно пытаясь разглядеть там судей, которые должны в черных мантиях прийти верениться к крыльцу и позвать их в зал, где будут прокуроры и адвокаты, а на специальных скамеечках присяжные. «Да», — ответил Анатолий, й с к о р е е бы». «Они редко п р о л е т а ю т на три дня». Да о б е д а должны закончить, им еще на материк возвращаться. Как это будет? Ты знаешь, как сейчас суды проходят? Слышал, к нам много привозят последнее время новых. Говорят, что начальник управления президентской безопасности Кластера, прокурор и дежурный конфессиональный представитель на троих дело рассматривают. Священник это вместо секретаря ВКПБ? Да, вот такой незатейливый плагиат с постконвенциальных н о в е л «Это не плагиат, это возврат к истокам», — поморщившись от боли, усмехнулся Анатолий. «НКВД и герцог Альба». «Какую карикатуру можно сделать?» — вздохнул художник. «Какой священник будет наше дело рассматривать? Ты верующий? Какой конфессии?» «В тебе что, профессор проснулся?» — засмеялся карикатурист. «Не волнуйся, они между собой разобрались. Приедет тот, у кого дежурство. Они по графику работают». «Можем на р а в и н а напасть, можем на имама, может, пастор будет, их сейчас много. А может, батюшка православный, тут не угадать». «Разницы никакой, все они под одним богом ходят. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Прокуроры тоже под ним». Анатолий внезапно почувствовал голод и вспомнил, что не ел уже сутки. Машинально сунув руку в правый карман, где обычно носил сигареты, он нащупал две конфеты. Так они со Станиславом называли сахар, который Анатолий плавил в чайной ложке над свечкой, а потом заворачивал в б у м а ж к е Обычно он делал это на работе, чтобы вечером достать из кармана и дать сыну. Это был ритуал, из тех, которые давали жизнь. Обертки пропитались кровью. Дверь начали отпирать, а потом она с г у л к и м стуком распахнулась. «Соколовский на выход! Марлинов подготовится!» Прокричали из коридора. «Продол!» — вдруг всплыло в памяти. «Так называется коридор в тюрьме!» В их кругу читали книги о лагерях. Это пугало тогда, но у с п о к а и в а л а мысль, что авторы книг освобождались, они были сильными, и трудности делали их еще сильнее. Позже Анатолий понял, что тюрьма сто крат страшнее, чем он читал. Просто те, кто мог о ней написать, по-настоящему ничего не писали, они не выходили из нее. Он сжал в ладони два оплывших леденца в пропитанных его кровью обертках и встал. Художник посмотрел, кивнул, прощаясь. Анатолий подошел к нему и сунул в руку леденцы. Художник отвернулся к окну. В той же комнате, где накануне его допрашивали, за столом сидела женщина. Анатолий узнал ее, но сегодня она была в полевой форме цвета хаки. Расплывчатые зеленые пятна, темные и бледные, очень странно смотрелись на фоне серой природы за окном. Но женщине эти-то нашли. Униформа придавала ей уютный вид выехавшей на пикник г о р о ж а н к и что вот-вот застелит скатерть на р о с л а д о м столике и начнет резать овощи. Скатерти на столе не было. Там лежало несколько скрепленных листов хорошей белой бумаги с напечатанным текстом. «Приговор», — понял Анатолий. «Соколовский, подойдите», — сказала женщина. Он подошел. «Уведомляю вас, что постановлением выездной судебной комиссии Конвенциального совета...» «Вы признаны виновным в призывах к незаконному использованию ядерного потенциала и уничтожению братских народов». «Какая глупая формулировка», — подумал Анатолий. «Почему у них всегда такие глупые формулировки?» «И приговорены к высшей мере наказания, смертной казни», — закончила женщина. «Вопросы есть?» «А священник был?» — вырвалось у Анатолия. В составе судебной комиссии принял участие дежурный представитель Межконфессионального совета при управлении президентской безопасности. Данные представителя засекречены. «Зачем их от меня теперь ь т засекречивать?» ь т р е б о в а н и е приказа. Засекречены данные всех членов комиссии. Постановление, документ вечного хранения. Были разные случаи. В целях недопущения», – отрывисто проговорила женщина. «Мне можно ознакомиться с документом?» – спросил Анатолий. «Усложняйте опять, Соколовский. Три минуты. Только правой рукой берите». Женщина покосилась на кровь на левой руке Анатолия. «Документы не пачкайте. Он вечного хранения». «Вы уже сказали про вечное», — проговорил Анатолий и взял приговор. «Соколовский. Признание и явка с повинной». «Марлинов. Признание и явка с повинной». «Фельдман. Давид Маркович». изобличающие последовательные и логично согласующиеся с иными доказательствами показания. «Давид. Такой невысокий застенчивый молодой мужчина. Брат Виктории Марковны», — вспомнил Анатолий. «Да, у них тогда была вечеринка. Много шутили и выпивали. Виктория Марковна была, и Лена. Только не говорили ничего такого. Да и зачем? Это же неинтересно. Ядерное оружие какое-то. Оно же не для того, чтобы его применять. Было много других интересных тем». Соколовский, смертная казнь. Марлинов, смертная казнь. А Марлинова за что? Хрипло пробормотал Анатолий. Еще вопросы? Ответила женщина, бросив взгляд на часы. Вы начинаете задерживать. Да, есть вопрос. Почему судебная комиссия проведена без нашего участия? Я рассчитывал... Мы рассчитывали... Нет, это не важно. Один вопрос. Ответьте мне на него, пожалуйста. Больше мне ничего не надо. Я все подпишу. Что будет с моим сыном? Ввиду полной доказанности событий и состава преступления, судебная комиссия рассмотрела ваше дело заочно, согласно вашему ходатайству. Его я тоже подписал? Мы очень внимательно относимся к соблюдению прав человека», серьезно ответила женщина в хакке. «А сын, что будет с ним?» Этот вопрос находится в Компетенции Управления по делам несовершеннолетних вашего кластера. «Я смогу туда обратиться?» «У вас есть такое право. Скажите, а когда...» «Исполнение когда?» – заторопился Анатолий. «Скоро вам станет известно. Подписывайте, что ознакомились с постановлением». Из кабинета двое мужчин повели Анатолия во двор. Руки не связывали. Северное солнце светило холодным светом. «Куда меня?» – спросил Анатолий. «Помыться тебе надо. Одежду заменим. Новую выдадут. Не волнуйся», – сказал один из конвоиров. Зашли в ангар, в котором стоял вертолет. Шаги отдавались под высоким потолком гулким эхом. «Туда», — показал тот же конвоир на дверь, в глубине ангара. «Там умоешься переоденешься». За дверью оказалась обычная душевая. Анатолий пошел к скамейке, на которую ему указали. Идти по кафельному полу было скользко, ноги слушались плохо. Конвоир подошел к нему сзади, приставил к затылку небольшой пистолет и выстрелил. Тело Анатолия Соколовского глухо рухнуло на пол, «Давно, — говорил, — надо на малый калибр переходить. Зачем нам девять миллиметров? Пуля выходит на вылет. Кровища, отмывая потом. Нам же не в боевых условиях работать. А с малым калибром чисто, аккуратно, — тихо говорил стрелявший, расстилая на полу длинный полиэтиленовый мешок, похожий на спальню. «Не ворчи, вечно ворчишь!» — ответил второй конвоир. «Давай помогу. Нам еще второго исполнять».